Человек мера всех вещей. Древнегреческий философ-мыслитель Протагор, предположительно выходец из греческого поселения Абдеры в АФракии, был самым известным среди воспитателей и преподавателей того времени, которых иименовали софистами, что означало любители мудрости. Своим ученикам он не только объяснял окружающий мир и его явления, но и пробуждал у них интерес к его исследованию. Он утверждал, что объективной истины не существует. а есть лишь субъективное мнение, и человек есть мера всех вещей. До нашего времени практически не дошли сведения о его жизни, учении и смерти. Не осталось и его сочинения. Всё погибло в результате пожаров, кораблекрушений и прочих бедствий. Его учение в дальнейшем было восстановлено в основном по записям Платона и Диогена Лаэрского. Большую часть своей жизни Протагор провёл в путешествиях по Италии, Сицилии, жил в Афинах, Он много лет спорил со своими единомышленниками. Протагор, который считался самым выдающимся софистом, тем не менее не создал своей научной школы, которая представляла бы целостность его учения. Его преподавание сводилось к рассуждениям на разные темы, в которых он проявлял неприкрытый скептицизм. Протагор и его последователи утверждали, что человек познаёт мир через ощущения, а разум же не способен постичь незыблемую и вечную реальность. Согласно Платону, Протагор был необыкновенной личностью. Он обладал сильным обаянием, умно говорил и внушал окружающим уважение к себе. Его часто приглашали в дома аристократы, заполучить в гости известнейшего софиста было очень почётно. Протагор требовал за эти визиты немалые суммы. Ему давали деньги, вручали подарки. На эти вознаграждения он жил. Правда, в то время торговля мудростью презиралась. Считалось, что деньги обесценивают суть учения. Платон писал, что Протагор столь преуспел в искусстве красноречия, что зарабатывал даже больше, чем великий греческий скульптор Фидий. Можно предположить, что часть средств Протагор потратил на благородные деяния, возможно, построил собственную школу. Ведь он также за деньги обучал своих учеников, а их надо было где-то размещать. Накопленный капитал послужил ему опорой и в старости. Полагают, что он прожил 70 лет. Для тех времён это очень почтенный возраст. Протагор был первым, кто обратил внимание на речь человека, разделил её по категориям намерений говорящего: пожелание, вопрос, ответ, приказание или повествование. Он же выделил три рода имён: мужской, женский и средний. С помощью такого деления философ хотел с одной стороны упорядочить греческий язык, придать ему рациональный, логический характер, а с другой развивал у учеников способность ясно излагать свои мысли. умение искать истину и аргументированно её доказывать. Греки ещё со времён Гомера признавали большое воздействие риторики на отдельного человека и на массы людей. Ясность мысли отражает интеллект индивидуума. Умно говорящий софист приобретал власть над умами других. Протагор умело использовал риторику для доказательства того или иного спорного вопроса. Он говорил, что относительно каждого предмета можно выставить два противоположных тезиса. Нужно умело доказать правоту одного из них, причём даже слабый тезис можно сделать сильным. Образованным софистам было трудно что-либо противопоставить в споре. Используя риторику, они могли доказать любое утверждение. С того времени софистикой часто называют поверхностные рассуждения, которые используются в споре лишь для отстаивания своего мнения. Протагора считают автором таких трудов, как Наука спора, о первоначальном порядке вещей. а государстве, а добродетели, но в письменном виде они не сохранились. Примерно в 411 году до нашей эры его обвинили в отрицании богов. Его книга о богах была изъята и сожжена. На судебном процессе Протагора обвинили во всех тяжких грехах. В вину ему вменялось утверждение, взятое из этой книги: о богах невозможно знать ни того, что они есть, ни того, что их нет, и каковы они по виду. А причина тому неясность вопроса и краткость человеческой жизни. Его приговорили к смертной казни, но очевидно помиловали и изгнали из Афин. Протагор был глубоко убеждён, что нет общезначимой истины, но всякое мнение истинно, хотя всякая истина есть чьё-то мнение.